Глава 16 Вернувшись к себе, сняла ограничения с метки и потратила пару минут на посещение санитарной комнаты. Опасалась я этой беседы с куратором и совершенно не представляла, что ему нужно. Заставить на себя работать не может. Отец Кирны — значимая фигура в шадаре. Тогда что? Шпионить за кем-то? Завербовать? Повязать обязательствами? ближе к истине. И иметь человека в окружении будущего протектора Шадара и влиять через него на политику и экономику Федерации, пожалуй, это заманчивая цель, ради которой Ирсай воспользовался бы своими связями. Эх, следовало созвониться с Тайгером Ронсоном, разговора с которым я подсознательно опасалась не меньше, чем встречи с Мордьешем. Но времени практически не осталось. Единственный вариант — не давать опрометчивых обещаний — и не спешить с ответами. А еще быть максимально честной и обдумывать каждое слово. Ох, как же это нервировало! Мне эти подковерные игры даром не нужны, но ведь не отвертеться теперь. Настроившись на нужный лад, я отправилась к кабинету Севрая-Мордьеша. Административный этаж, проверка доступа, строго выделенный маршрут — пришлось четко следовать правилам и не показывать, что зная обходные пути в ограниченную для посещения зону. Вы опоздали, Линна Ронсон. Встретил упреком Ирсай. Собственно, из-за процедуры проверок и задержалась на одну несчастную минуту. Подумаешь... Простите, виновато склонила голову, не рассчитала время. Присаживайтесь. Он кивнул в сторону одинокого стула посреди полупустой комнаты. Письменный стол, на котором лежала одна единственная раскрытая папка, кожаное кресло, где вальяжно развалился ирсай, окно, занимающее одну стену. Вот и вся обстановка. Не густо. Обычно рабочее место многое может рассказать о хозяине, привычке, пристрастие, склад характера. Но в случае с представителем высшей расы этот прием не срабатывал в полной мере. разве что кресло, выдавало любовь к личному комфорту, а сама поза, вроде бы и расслабленная, небрежная, но в то же время властная и даже вызывающая, была присуща человеку, привыкшему повелевать. В этом случае я выбрала правильную линию поведения. Итак, Ирсей бросил взгляд на папку, где, как я подозревала, находилось мое личное дело. Выдержал паузу, а затем уставился на меня пронзительным взглядом. Лина Кирна Ронсон, 18 лет. Уровень интеллекта 326 единиц, учитывая имплант на 100 единиц. Красный уровень пси-активности с показателем B5. Это результаты последнего замера на лучшем оборудовании, что выпускается в Содружестве. И вот... Он вытащил из стопки бумаг листок, прежние показатели, которых едва хватило для подачи документов. Как вы это объясните?» «Упс, а я уж думал, этот вопрос давно закрыт. Видите ли, Лин Мордьеш начала с осторожностью. Как вам должно быть известно, в 16 мне вживили индивидуальную нейросеть. Полностью она развернулась к 18 годам». и перед прибытием на Тагрон я как раз проходила финальный этап установки в клинике Форшета. Хм, это объясняет скачок в уровне интеллекта. С натяжкой, но я это допускаю. Холодно произнес куратор. Но еще ни у кого не видел резкого скачка псиспособностей из-за полного развертывания нейросети. В таком случае содружество уже кишело бы псионами, «Ага, вот что его волнует на самом деле». «У меня нет ответа», — пожалуй, плечами. «Я не обладаю нужными знаниями, чтобы с уверенностью что-либо утверждать. Могу лишь предположить, что увеличение пси-способности связано с неудавшимся покушением на мою жизнь». «Вот как? Этого нет в вашем деле», — оживился Ирсай. «Что произошло? Причины». Все обошлось. Телохранители успели меня вытащить из лап торговцев человеческими органами. Инцидент замяли, чтобы не привлекать лишнего внимания к семье Ронсон. Это повредило бы предвыборной кампании отца. Но ну, а по части покушений, так оно не первое и, к сожалению, не последнее. Похитители, полагаю, уже наказаны. Подробности мне неизвестны. На тот момент я проходила курс лечения и финальную стадию установки нейросети, после чего сразу вылетела на Тагрун. «Единичный случай скачка способностей на фоне сильного стресса», предположил Мордьеш, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Такое вполне возможно». Барабанная дробь пальцев по столу, изящных, длинных, с лакированными ноготочками. «Полагаю, нет смысла беседовать с Лином Громом. Он ведь связан договором о неразглашении». «Я, пожала плечами считая излишним отвечать на этот вопрос». Да и мужчина скорее рассуждал, чем спрашивал. Лина Ронсон, а ведь мы так и не нашли шутника, похитившего хлонцев и подбросившего их студиям. Вновь испытующий взгляд светло-голубых глаз. Наши специалисты обнаружили следы взлома системы видеонаблюдения и затертые данные, однако восстановить их не удалось. Молчу, опасаясь комментировать столь опасную и скользкую тему. «Мы проанализировали поведение всех, кто на тот момент находился в здании, и отметили некоторую странность. Наибольшее вмешательство в работу видеокамер зафиксировано на жилом этаже студиев, а также в зале отдыха и инфотеки. Вы имеете к этому отношение?» Добавив металла в голосе, прямо спросил Мордиеж. «Вы меня в чем-то подозреваете?» Я нахмурилась – лихорадочно выискивая лазейки в уставе Академии и выуживая информацию о наказании, связанном с подобными действиями. Ага, нашла. Правильно ли я поняла, Лин Севрай-Мордьеш, вы только что сообщили, что в жилой секции установлено наблюдение? Исключительно наружное. С целью обеспечения порядка и контроля за безопасностью. Руководство Академии несет ответственность за жизнь студиев. «То есть внутри комнат камер нет?» «Ну, конечно», — изобразила вздох облегчения. «О чем это я? Академия не пойдет на нарушение гражданских прав учеников, родители которых занимают высокое положение в обществе. А еще она гарантирует личную безопасность и полную конфиденциальность. Но как же тогда неизвестные злоумышленники проникли в комнаты девушек?» Я широко распахнула глаза и затрепетала ресничками. «Лина Ронсон». «Хватит ломать комедию!» Вдруг рявкнул Ирсай, вскакивая на ноги и упираясь руками в стол. «Возможно, я бы поверил в вашу непричастность, если бы не недавние события». Я инстинктивно отпрянула, хотя расстояние до мужчины приличное, но вот умел этот ушастый давить на мозги, еле справилась с подавляющей мощью. «О чем вы?» «Лин Ишу Ухдор «Провел ваше полное обследование, в том числе и на предмет изученных баз. Не буду спрашивать, где и как вы умудрились достать военную версию хакера, но тот факт, что взлом систем в Академии случился одновременно с вашим появлением, совпадением назвать сложно». Сомнительное совпадение, если учесть, сколько новых студиев поступило в этом году. «Скрестив руки на груди, уставилась на куратора и задумалась, чем же грозит это разоблачение». Хотел бы предъявить обвинение? Вряд ли бы вызвал к себе для приватной беседы. Сами проделки потянут на дурную шутку. Хоть в этом репутации Кирной играла на руку. Достаточно запросить сведения из класса, где девушка получала начальное образование. Что в этом случае грозит? Официальные извинения, компенсация, административное наказание. Мелочи. Ну а если всплывет информация, что защиту взломала девчонка, которая и базу-то до конца не изучила... Это выставит академию в неприглядном свете. Однако сам факт обладания специфичными знаниями светит как минимум понижением социального рейтинга и постановкой на контроль спецслужб. С рейтингом прикроет папочка кирны, а контроль... Пф! но разве не сам Лин Мордьеш утверждал, что псионы по положению выше простых людей, и спрос с них другой? Значит, наезд не более чем способ давления. — Чего вы хотите на самом деле? Ведь мне не привиделся тот наш разговор в медотсеке. Мы тогда вне академии находились. Эрсе усмехнулся, будто бы ожидал чего-то подобного. Он выбрался из-за стола и неспешно подошел к окну, любуясь видами раскинувшегося внизу города. — Вы дадите клятву служения роду Мордеш? – выдал ушастый после продолжительной паузы. Они хилые запросы у дяди. Я мысленно присвистнула. За небольшую услугу придется расплачиваться до конца жизни? Учитывая, что инцидент произошел в академии и по его же недосмотру, а финансовую сторону вопроса взяла на себя семья Ронсон, перегибает палку ушастый И явно перегибает. И зачем это нужно? Вы ведь знаете, кто мой отец. И какой это вызовет резонанс в обществе, если единственная дочь будущего протектора Шадара вдруг переедет в Ирсайскую империю? Кто после этого в здравом уме отправит детей в Академию? Кстати, сколько псионов Империи Ленари вы уже поставили на службу высшему роду? О! Меня зарела догадка. Никто и не догадывается об этом, правда? Выпускники Академии находятся под контролем спецслужб, и на каждого у Империи собственные планы — Вряд ли они стали бы разбрасываться перспективными кадрами, и уж тем более они выпустили бы их за пределы Содружества. «Вы обязаны мне жизнью», — предъявил Мордзьеж, разворачиваясь ко мне всем корпусом, «и принесете клятву немедленно». «Нет», — бросила с вызовом и судорожно сглотнула, наблюдая, как льдистые глаза Ирсая превращаются в две узкие щелочки. «Позвольте объяснить мое видение ситуации». вскочила с места и отступила к выходу, спасаясь от взбешенного мужчины. Согласно пункту 7.4 Устава, Академия несет ответственность за жизнь и здоровье студиев. Не так давно вы сами это признали. Далее именно вы, Лин Мордьеш, указали на необходимость решить проблему Тинна Реблюм в кратчайшие сроки. Кстати, девушка и пострадала из-за того, что служба безопасности не обеспечила эту самую безопасность. Я ничего не упустила?» Мужчина только скрипнул зубами и приблизился еще на шаг. Я уже вжалась спиной в дверь и даже подергала за ручку. Вот только выход наглухо заблокировали. И доступа к сети нет, если взламывать, то вручную. «Идем дальше», — дрогнувшим голосом продолжила рассуждение. «По факту принудить к клятве Ирсай не сможет. Физически навредить тоже. Ну а его злость как-нибудь переживу». «Так называемый побег Джеда Цверга — очередной косяк службы безопасности, за который расплачиваться заставили учеников. Коды доступа в здание и охранная система никакого отношения к студиям не имеют. На каком основании собистам Тагруна вдруг потребовалось их допрашивать? Полагаю, как глава СБ Академии, вы могли бы отказать в проверке, но не сделали этого горя желанием выявить злостного нарушителя порядка. И тут вдруг в разгар проверки ученицы подвергается серьезной опасности — Будь она на занятии, согласно расписанию, такого бы не случилось. Выгорание дара или даже смерть чревато последствиями и официальными разбирательствами. Следовательно, обратившись к Корою за помощью, вы защищали собственные интересы. Браво! В воздухе раздались сухие хлопки. Признаться не ожидал от юной девушки столь зрелых рассуждений. Ишу предупреждал, что вы сумеете удивить, но я не поверил. Он усмехнулся, сменив злобный вид на дружелюбное расположение. «Блестящее. За некоторым исключением ситуация сложилась так, как вы и описали. Единственное, чего вы не могли знать, что я единственный представитель рода Мордьеш, и мои интересы лежат исключительно в сфере интересов империи Линари. А если бы я дала клятву?» Ничуть не обманулась резкой сменой настроения куратора. Тогда показали бы себя неблагонадежным гражданином. И как раз клятва послужила бы страховкой в будущем. Однако вернемся к тому, с чего начали. Он навис, упираясь обеими руками в дверь. И я знаю, что это вы взломали охранную систему. Доказательств этому нет. Но они и не нужны. Находясь в плену, рука, глядя на мужчину снизу вверх, у меня невольно подгибались колени. На таком расстоянии в глаза бросалась гладкая кожа Ирсая, не знающая, что такое щетина. Точеная линия носа с широкими крыльями и складочки в уголках губ, когда Мордьеш усмехался. Льдистые глаза в обрамлении светлых ресниц и плавная линия таких же светлых бровей. Пахло от куратора лесной свежестью и почему-то сразу навевало мысли, что это не парфюм, а естественный запах тела. «И что же вам нужно от меня?» — пискнула я в ответ. Поведение Мор выбивало из колеи, вот только интерес его лежал в иной плоскости. Никакого заигрывания или сексуального подтекста. Зачем же тогда нарушил личное пространство и вынудил смотреть на него как на мужчину, а не преподавателя? Захотел сбить с толку? Отвлечь? да, будь я романтичной натурой, помешанной на фэнтези и эльфах, этот прием у него бы сработал. Не могли бы вы так не нависать? Я не выдержала давления и указательным пальчиком вежливо уперлась в грудь, обтянутую синим комбезом. На удивление Ирсай послушно отодвинулся на расстояние вытянутой руки. «Отлично», — заявил он с воодушевлением. «И этот этап проверки пройден. Не хотелось бы впоследствии проблем личного характера», — пояснил Мордьеш, правильно оценив мою вопросительно вздернутую бровь. «Восемьдесят процентов человеческих женщин не устояли бы перед природным обаянием высшей расы. Рад, что вы входите в оставшиеся двадцать процентов». «А уж я-то как рада! Не передать!» — пробормотал ворчливо. «И сколько еще подобных проверок запланировано?» «Собственно, этого уже достаточно. Прошу вас присесть». Он указал на стул, а сам вернулся на место. Вздохнов, выполнила просьбу куратора. Признаться, я ожидала худшего, а так, может, все обойдется? Более задавать вопросов пока не решилась. Гроза миновала, а с остальным как-нибудь справлюсь. Что-то ведь ушастому нужно, иначе не стал бы разводить эти пляски с бубном. Итак, Мор захлопнул папку с личным делом и уставился испытующим взглядом. «Речь пойдет о новом ученике». которого мы добавим в вашу группу. И что с ним не так, раз уж вы устроили такую проверку? Я насторожилась. Видите ли, Лина Кирна, Империя нуждается в каждом псионе. В каждом, независимо, хочет он сам этого или нет. Мы на пороге войны. Разведка доносит о скоплении инсектов, движущихся в сторону нашей галактики. Неторопливо, широким фронтом, перемалывая планеты, что лежат на пути. Нашу часть галактики зацепит по самому краю. Но если инсекты поймут, что тут есть чем поживиться, придут всем роем. Единственным щитом на пути ментально активного противника станут одаренные. Отсидеться никому не получится. Не остановим передовой отряд, насекомые не успокоятся, пока не уничтожат наш мир. Плодятся быстро, развиваются тоже. Всеядны, И агрессивны, и я смотрю, вы неплохо устроились. От нахлынувшего возмущения я чуть воздухом не поперхнулась. Мы, значит, миллионы за учебу отваливаем, выкладываемся на тренировках, не жалея себя, а империя, уповая на гражданский долг, бросает в самое пекло? Блестящий план! Я отказываюсь в этом участвовать. Верните деньги, обойдусь как-нибудь и без вашей помощи. Лина Ронсон, прекратите истерить! прикрикнул Мордьеш: «Никто не собирается наживаться на будущих защитниках. Пока угроза не проявила себя, многие не верят слухам, либо рассчитывают отсидеться в надежных укрытиях, или же уповают на защиту личного флота. Поверьте, у крупных бизнесменов и корпораций в активах десятки хорошо оснащенных кораблей и армии профессиональных солдат. Вот только много ли они будут стоить?» если одна королева Роя способна вывести из строя всю живую силу противника. Когда люди прочувствуют на себе мощь врага, тогда и кинутся искать решения. Вернее, вспомнит о тех, кто действительно способен противостоять ментальным атакам. Поверьте личному опыту, имперцы пойдут на любые меры, лишь бы заиметь персональную защиту. Однако готовиться к схватке необходимо уже сейчас. Ведь от необученного псиона мало толку. Подобные школы открываются по всему содружеству. СБ ищет одаренных и вовлекает их в процесс. Попутно они стараются привязать к себе людей различными доступными способами. Но а такова уж специфика этой службы обеспечивает лояльность особой категории граждан. Так вот, возвращаясь к тому, за что Тагронская Академия берет такие деньги, «Отвечаю. За возможность учиться у асов своего дела и за доступ к технологиям высших раз. «В смысле? Отповедь я получила внушительную и даже впечатлилась размером грозящих этому миру проблем. Но вот ни капельки не горело желанием рисковать жизнью и участвовать в сражениях. Не оставляло ощущения, что все это дурная шутка. Где я и где эта непонятная война? Чужая война!» Будь я на Земле, то и не подозревала бы о существовании империи Линнари, на которую надвигается беспощадный рой инсектов. Ирсаи учли прошлый урок и в последние годы занимались исследованиями в развитии ментальной защиты военных и гражданских объектов. Шестое поколение ирсайских кораблей сконструировано по принципиально новым технологиям. Предыдущее поколение доработано и оснащено пси-счетами, Обе линейки быстрее, маневреннее и зубасте предшественников. Но у всего есть цена, которая в данном случае измеряется не миллионами кредов, а подготовленными пилотами. Чтобы воспользоваться преимуществами новой техники, необходимы псионы. Император Леннария Льен-Феодоран выкупил два десятка тиарт, что ничтожно мало в соотношениях с реальными потребностями. Но и на эти корабли Едва наскребли пилотов с нужными способностями. Уже ведутся переговоры на оснащение линарийских кораблей пси-счетами, а также о новой поставке ТИАРД, управлению которыми Академия и будет вас обучать. Вот и подумайте, стоит ли это знание тех денег, что вы выложили за обучение? Шансы выжить на Ирсайской ТИАРДе в десятки раз выше, чем на пятом поколении линарийских кораблей с пси-счетами. Ам. Эм... Звучит убедительно, не буду спорить. Кивнула, пришибленная озвученными перспективами. Если предстоящей заварушки не избежать, лучше уж быть максимально подготовленной и защищенной. Кажется, вы говорили о пополнении группы. Дэйн Владарк, 18 лет. Полиморф. Скрытен, агрессивен и чрезвычайно опасен. Был, по крайней мере, пока не попался в руки спецслужб за убийство сотрудника СБ. Какое-то время он выдавал себя за него и успел совершить новое преступление. В совокупности ему грозит пожизненная каторга или утилизация. И если бы не редкий дар, распылили бы его на атомы. Умудрился ведь зацепить дочку какого-то промышленника, бедняжка чудом выжила. И вы хотите этого урода? Допустить к нормальным ребятам, а потом и доверить «дорогой корабль?» и я посмотрела на Ирсая, как на умалишенного. Основная масса учеников — подростки, не способны оказать никакого сопротивления. Нет, на такой риск никто бы не пошел. Парню подавили прежнюю личность и внедрили воспоминания рядового гражданина, выросшего на отсталой сельскохозяйственной планете». Сейчас это тихие юноши, которые только и умеют, что пасти коров, доработать на ферме отца. А рассказал я о прошлом Владорга с одной целью, чтобы вы присматривали за ним и отмечали малейшие изменения в поведении. Полагаете, он может себя вспомнить? Это же ходячая бомба с часовым механизмом. Никогда не знаешь, как рванет. И зачем мне эта буза? Почему не засунули его к Поларду? Случись чего тот его живо в скрутит? а что я смогу противопоставить и вообще...» «Лина Ронсон, не принижайте собственных достоинств», — ухмыльнулся Мордьеж. «Не нужно что-либо противопоставлять. Вы молодая привлекательная девушка. Уверен, быстро приручите парня, как проделали это с другими членами группы. Они уже готовы идти за вами и с вашей же подачи с легкостью примут нового товарища». «В команде Полларда такой сплоченности нет, и появление нового члена воспримут в штыки. Ну и последнее. Вы должны мне как минимум услугу за спасение жизни. Так вот, я и прошу присмотреть за Дейном Владаргом. «Это все?» — хмуро уточнила Уирсая. «Ну и личная просьба помочь устранить недочеты в системе безопасности». Прищурившись, куратор пристально отслеживал мою реакцию. Тут ведь как? А наказании ни слова. Но попробуй откажи, и этот ушастый гад докопается до правды. Но кто сказал, что помощь будет на его условиях? Уберите камеры из комнат, предоставьте свободный доступ к инфонету, а также право покидать академию, если возникнет срочная необходимость. Для всей группы. С камерами и инфонетом решим. А насчет пропуска... Он задумался: По личному согласованию со мной или Хардалом, и не афишируя этого перед остальными. Устроит? Я кивнула, даже не рассчитывала, что Ирсай так легко согласится. Что же, тогда идем знакомиться с новым членом группы. Скривившись, будто съела лимон, я поплелась вслед за мужчиной. От него на пока сразило таким удовлетворением, что невольно закрадывалась мысль. А не продешевила ли я?